А, стиль не нарко, но посещал варку Убедителен и верен, как дула танка Уберите от динамиков детей, по ради Не дефицит слов, но все мат на мате И поди, что твоя чада слушает батишту В уши срет радиопопсу, не спизди, что Тема сейчас не залегала, а из Я вас далеко видал, свали политика с мразь сука! сила дурни, этот сорняк не выкосить, когда окочурюсь мой прах. Разбросайте над конопляным полем всем мира, жму руку братьям из подполья. Я рад, когда пару раз в год урожай трав, рад, когда фас предлагает местность поморать. И бошит бочка в груди, и, когда дойдёте три Вот так а, выбивает пыль из МПД За-за-за-запись, за, за, за варенами рэп крепко По биту куплет, такой типа трепа-клепа Друг хип как граффити, так и брейка Хрупкий коп, проходи мимо и уши не грей Так сейчас никто хуни не несёт Пускай горит трава и это дым охватывает всё Давай руби дрова и в бочке разводи костёр А для тебя заебашит этот огромный бит -боксер. Сава мари, Короче, на нормальной маке, если что, а в баре. Ага, братан, а её раз-два, как слышно меня на часах 4:20 нового дня, значит, пора разночивать и начинать сворачивать, а то тусовочка у вас какая-то тут мрачная. Нам легко даётся рэп, и что же тут поделать? Одни ликуют другим, это создаёт проблемы. Слышал много тем, видел этих шоуменов. Чувак, почувствовав неладное, поспешно съехал. Смех смехом, а вискарь по роксам. Люблю, когда всё по-простому, не включают босса. Остыня боссом, гнилой базар уже убит. Тебе лучше уйти в этом кругу только свои. Я топчу этот бит, как брейкеры и арголит. Рифмы в этом тексте, как граффити ярко видно. Бритоголовый кит, походу, Хочет на фит, но еще не попадает в ритм, так что без обид Я по пути сюда открыл тысячи калиток Выбирал свои дороги сам без помощи гидов Репера пытались что то подражать, но не смогли Так горцевали, как гепарды, стиль их медленный улиток а шеф, давай давай скорость не гони так А то такого тут набазарил после пары ниток опа па рита па та -тари -тари -тари -тари -тари. Это крах системы, ошибка алгоритма Не дать, не взять, мы и не элита Хули в баре, нет лимита, зашкаливает либидо Охрана хамит, нам потом лицо болит Come on, keep it real, do it, motherfucking hip-hop shit I'll sing